Сюрюк он и есть, сюрюк. Казалось, осколки падают очень медленно, и в этой растянувшейся секунде лодька следил за ними, как за облетающими семенами клена. Потом стал смотреть на ребят. Сквозь стающий синий дымок их лиц казались непонятными, особенно у Лёшки и Григоева. Он таращил глаза, раскрывал рот, вытягивал шею и, похоже, что откричал. Пробки из лодькиных ушей вдруг выскочили, и он услышал Лёшкин вопль: «Откуда, гады, откуда в стволе пуля? Мы же не вставляли!» «Шурик, скажи, мы не вставляли!» Бледный Шурик Мурзинцев тоже открывал рот, но не слышно, и быстро кивал. Ясная догадка пришла к лодке сразу. «Ну, конечно же, не хотели ни Лёшка, ни Шурик кровавого поединка, не идёт же они в самом деле!» Сделали холостые заряды, и правильно, а кто-то, кто все же толкнул в ствол пули. Все это стремительно раскручивалось в лодьке на голове, даже мелькнуло сравнение с дуэлью Печорины грушницкого хотя у Лермонтова многое было не так, но вместе с этими мыслями прыгала и вертелась еще одна, далекая от всякого героизма. Лодька снова ощутил предательскую сырость, скосил вниз глаза и увидел, что темное пятно все же проступило на штанах ниже живота. Вот гадство! Что бы ни заметили, он быстро подошел к столпившимся у колоды ребятам. Когда стоишь вплотную, на живот тебе никто не глядит. Лешка осип и повторил уже с хрипом. «Кто я, спрашиваю? У какого болвана чесались руки?» И все стали смотреть на семку Брыкалина по прозвищу Цурюк, других болванов здесь не было. Тот и не отпирался. «А чё?» — сказал он, обычные в трудных случаях слова. И довольно связно объяснил. «Я думал, про них забыли, когда Костян с дров полетел. Лежу, они лежат вон там в ямке, ну я и что ли зря я их принёс, но ну и затолкал». Лодьки почудил, что в ушах у него опять пробки после выстрела. Такое наступило молчание. И в этой тишине Лёшка вздохнул полной грудью, зажмурился, снова открыл глаза, медленно отвел руку и со всей силы вмазал Цурику по роже. Из носа у Цурика вылетели большие красные капли, много, и картечи ударили по штанам Лодьки, который стоял ближе всех. Лодька не сразу понял, жалко ли муцурюка, и прав ли перепуганный Лёшка. В первый миг он радостно осознал, что спасён. «Психи его тут все!» — зарал он, пряча за громкостью уликования «Я теперь как отстираю штаны!» Он бросил у колода пистолет и кинулся к бочке под водосточной трубой. Там он горостями начал плескать воду на брючную ткань, будто пытался смыть бурые и сразу подсыхающие пятна, а на самом деле маскировал прежнюю сырость и свежий. — Ладно, лодика, отстираешь, — сочувственно сказал издалека Мурзинцев. — Скажи спасибо, что жив остался. — Ага, спасибо. Мне теперь домой хоть не приходи. Цурюк сидел у колоды на корточках, прижимал к лицу растопыренные пальцы и скулил. Остальные стояли вокруг и галдели, перебивая друг друга. Фонарик пошел к бочке, достал из кармана поглаженных брюк очень чистый платок, намочил, отнёс Сурюку. — На, приложи к носу! — Цурюк приложил, но продолжал скулить. — Сами заставили принести, а сами... Я откуда знал, что нельзя? Сами сказали надо, а потом за что помордит? — Заткнись! — угрюмо сказал Лёшка Григорьев. Задница безголовая вставил свое слово только синий. «Всегда лезет не в ту дыру», — поддержал его Гоголь. «И остальные что-то говорили, но уже без ожесточений, Виновата даже». Постепенно до всех доходило, что не так уж несчастный Цурюк виноват, при его тугой сообразительности. В самом деле увидел в древесной выемке, недалеко от пистолетов, принесенные им пули. Решил, что их забыли загнать в стволы, перепугавший за кость ростович Ну и постарался для общего дела. Сообразить, куда приводит лишняя старательность, ума уже не хватило, не тот уровень. А Лодька из общего перепутанного разговора, сбивчивых фраз, выкриков и ругачки все больше понимал, что про пистолеты знали почти все, про то, что заряды в них холостые то есть думали, что они холостые. А оказывается, поколоть ходил за порхом, Лёшка и Шурик потихоньку объясняли про это каждому. Даже Славик удминул, чтобы никто зря не переживал. Вот почему все и смотрели так спокойно. Пусть, мол, севки нарон выпалят друг в друга, а после этого помирятся. Дулянт ведь всегда мирились после поединка, если не сумели угрохать друг друга. Не ведали про такой план лишь цурюк. Ему просто не стали растолковывать, чтобы не начал болтать, Балда. А Борька, чтобы думал, что будто все поправить. А пули, черт бы их побрал, забыли убрать с колоды. Они там притаились, как укрытие. Лодька перестала отрячивать штаны и угрюмо, уточнил Лёшки. Значит, кроме меня, знали все. Ну, не совсем так. Неловко отозвался тот. Видишь, этот дурак не знал. И противник твой не знал тоже. Нет. Непривычно тонким голосом крикнул Борька. Он нехорошо кривил потолстевшее лицо. И опять были на губах пузырьки. Я тоже знал. И поэтому целился прямо. Думал напугать. Ведь мог убить. И он вдруг заявил так же тонко, будто какой-нибудь третьеклассник. Я же мог попасть ему в башку, гады. А Лодька вдруг вспомнил почему-то как ревел у колонки, окруженный чужими мальчишками, Витька ранкевич Хотя ничего общего между тем и нынешним событиями не было, разве что шевелился, похоже, и стыд. Борька мотнул головой, так что со щёк полетели искристые брызги, Подошел к бочке и стал там умываться, вздрагивая плечами, и не оборачиваясь, повторил, «Я же мог убить из-за вас!» Ему кто-то проболтался... Хмуро удивился Лёшка. Я сказал, небрежно объяснил Фома: "Зачем?" Спросили сразу несколько человек. "А чтобы он не завибрировал коленками, когда будет целиться в Севкино. Чтоб чтобы почуял по всей норме, как у тебя целится на дуэли". Все помолчали. "Ну, Фома, ты личность", непонятно произнес Лёшка. "А лотика Он просто не знал, что сказать. Он ничего не чувствовал. Сейчас к Фоме и только хмыкнул. Все, не можешь забыть свой ножик!» Фома глянул удивлен. «При чем тут ножик?» Шурик Мурзинцев сказал. «Тебе мало, что ли, было истории с банкой? В прошлом году...» Фома скривил губы. «Сравнил. Глиня и шарик, или пуля?» «Шайбочка, а не шарик!» Сказал только синий. «Ну, шайбочка...» Там Севкин знал, что ничего не случится. А тут, небось, каждая жилка дрожило. Нет, Фома, не каждая. Спокойно, даже ласково, — откликнулся Лодика. — Пусть понимает, как хочет. Фонарик заложил руки в карманы, наклонил голову и раздумчиво спросил. — Вова, а по правде говоря, что тебе надо от Лодика? Неверов не удивился вопросу. Но ответил коротко и сумрачно. Уже ничего. Костик Ростович стоял рядом с фонариком, расставив ноги в белых носочках на левой гирлянды присохших листьев, тоже нагнул голову и вдруг засмеялся. А как она разлетелась! Будто взорвалась! Банка! И все почему-то, кроме Борьки, который все прискался, засмеялись тоже. Но Славик Тминов сразу посерьезен. Лодь! «А ты в нее целился или просто так попал?» «Конечно, просто так, Славик. Случайно. Когда мне было целиться?» Цурюк, он все еще сидел на корчиках, охотнул платок от вымазанных кровью щек и обвел ребят мокрыми глазами. «Это была моя банка! Иди умойся!» — сказал ему только синий. Цурюк послушался, заковылял к бочке, но на ходу обернулся, повторил. «Это была моя банка!» и послышалось в его словах что-то, ну, вроде как, про погибшего котенка. Лодьку резонул жалость. «Цурюк, я тебе достану другую!» «Такую же», — пообещал он. «Нафиг мне другая! Эту я у фрицев надыбал! Трофей!» Конечно же, кражу компота у немцев Цурюк считал геройским событием в своей жизни. И банка была память. «Что поделаешь?» «Я не хотел» подбормотал Лотик. Сурюк, чтобы умыться, отодвинул плечом Борьку, а Борька повернулся ко всем, опять скривил мокрое лицо и выдал сквозь зубы. «А если б моя пуля Севкину в башку, и башка, как банка, недоумки!» «Хватит психовать!» — неуверенно прикрикнул Лёшка. А Шурик-мурзинцев вдруг сверкнулся «Стойте! А боркин то пуля где? Наверное, засела в дровах?» — Ну и что? — сказал кто-то. — Как? Что? Свидетельство истории? — Лодик, ну-ка встань, где стоял тогда. — Зачем? — Ну, пожалуйста. Лодька нехотя встал у водкнутой в землю щепки. Шурик деловито поправил его голову. — Ты ведь прямо стоял и смотрел перед собой, а Борька целился в лоб. Лодьку зябко передернула, свистнула Вот здесь он пальцем чиркнул по виску. Шурик постоял, прицельно глядя мимо лодьки на головы. — Подожди-ка. — Ну, точно! Он подскочил к штабелю, дернул на себя толстый сосновой кругляк. «Дырка — Дырка! Все, кроме Борьки и Цурюка, столпились вокруг. Маленькое круглое отверстие чернело в полене на краю среза, будто след древесного червя и шомпол, — велел Шурик. Славик Тминов бегом принес от колоды обрубок проволоки. Шурик аккуратно, будто хирургический зонт, ввел проволоку в пулевой канал. Ну, — Но не глубоко ушла. Надо молоток и стамеску. Синий, жми. Синий, который жил ближе всех, а главное, у него были инструменты, сказал всегда я, да я, и пошел с ним за компанию Гоголь. А Цурюк и Борька все плескались и фыркали в бочки. «Инструменты появились быстро!» Шурик утвердил, кругляк на земле, поставил здоровенную стамеску на черную дырку, застучал по рукоятке молотком. От края полена неохотно отошла широкая с бронзовой корой щепа. Шурик дернул, Щипа отломилась, снявшись с крепкого сучка. След пули в дереве открылся двумя желобками. Пуля не смогла уйти глубоко, потому что она на корень крепкого сучка и расплющилась о него, превратившись в бесформенную амебу. Шурик Мурзинцев осторожно выкварил свинцовую блямбу, качнул на ладони, протянул лодьки. — Возьми. — Зачем? — Будет амулет на всю жизнь. Лодька взял. Никакой злости на эту металлическую кляксу он не чувствовал. Наоборот, спасибо, что пролетела мимо. Он качнул ее так же, как Шурик, и опустил в карман кобой. А Алёшка Григорьев, стоявшим до всеми, потребовал: "Ну-ка, принесите кто-нибудь оба пистолета". Оружие Дулянтов резво принесли, фонарик и Сидоркин. Лёшка подцепил стамеску и рванул проволочную обмотку стволов, оторвал медные трубки напрочь от рукояток, забросил рукоятки за поленницу, а оба ствола сунул в карман. Завтра выкину в туру, пока не доиграли из-за того, что вместо банки чай-нибудь голова. Бочка не спорил. Борька, который все видел от бочки, тоже ничего не сказал. Лёшка обвёл все глазами. — И вот что, парни, про нынешние случаи посторонним ни слова, а то будет всем в хвост и в гриву. Понятно, каждому? — Да, — тихо ответил за всех Славик Минов. А Валерка Сидоркин предупредил. Только Шурик все равно напишет про это в своей летописи. Напишу, согласился тот. Но летопись хранится под замком и опубликована будет не скоро еще. Летопись нашего квартала не была опубликована никогда. Но она сохранилась у дочери профессора-физика, преподавателя пединститута Александра Михайловича Мурзинца. И автор этой книги не раз читал ее узнавая своих товарищей и себя то в незаметном Славике Тминой, то в Костике Ростович, то и в Тольке Синь, или даже в главном персонаже трофейной банке. А над стрелкой висела солнечная тишина, знойная, как в июле. Порхали у бабочки-крапивницы. Землянично пахло городской ромашкой, и недавние события откатывалось в прошлое. Становилось случаем, про который потом не раз будут рассказывать друг другу мальчишки с улицы Герца, Не только в ближайшие, но и в будущие времена. И лишь у лодьки еще не совсем порвала с этим событием прямая связь. Хлопчатая бумажная ткань штанин задубела от излишней влаги, противно скребла ноги и брюки, выглядели кошмарно. — Как я в таких пойду домой? Тогда Вовк Неверов сказал. — Все лодь давай я отвезу тебя до дома на багажнике. Лодька подумал. — Давай. Расхлябанный велосипед Фомы мирно грелся на дальнем краю стрелки. Никто сегодня не конючил, дай прокатиться. Вовка вывел дребезжащего коня из-за поленец на двор. Лодька сел на хлипкий багажник, взялся за пружин седла. Поехали. По Герцена, потом по Первомайской, по обочине тряской былыжной мостовой которую давно уж обещали заменить асфальт когда подкатили к мосту недавно украшенному двумя колоннами со звездами на макушках лодька сказал в спинуфами вовка а почему ты меня так вот не терпишь это раньше было не удивившись отозвался нерв ну почему раньше из ножа что ли да причем тут нож а тогда что Вовка ответил не сразу. И Лодька подумал, что не ответит совсем. Но Фома вдруг сказал. — Не знаю. Завидовал, наверное. — Кому? — Мне. Лодька чуть не свалился с багажника. — Тебе. Кому еще? — Почему? — Потому что кто такой? Вовк вроде бы усмехнулся, хотя определить это с точностью было нельзя из-за тряски. Лодька неловко, но прямо выговорил Вовкин стриженный затылок. — Какой? Помнишь, когда ты в том году испугался драться на шпагах? Я не испугался, я... Но я и говорю, ты испугался не за себя, а так не умел. За себя бояться умел, а с других нет. И было противно. Лодька решился еще на вопрос. А сейчас? Не знаю, сказал Вовка Неверов. И вильнул рулем, потому что мост не спеша переходил упитанный серый кот, Хорошо, хоть не черный.